Глава девятая. Некоторое время спустя. Выглядит жутко. Подметил старик, шагая среди тысяч убитых грас. Они хорошо укрепились в этом тоннеле. Всюду хитиновые щитки, плазменные пушки, стационарные лазеры и сплошь пехотинцы. Вот она, сила даров. Помножила всю эту мощь на ноль. Жаль, что акустика наиболее эффективна лишь в таких вот пещерах и прочих замкнутых пространствах. В чистом поле от таких даров куда меньше пользы. Да и способных на такую мощь можно посчитать на пальцах. Один из России, второй из Китая, последний король Дании. Ну и Нина. Причем сложно сказать, кто оказался сильнее. А я вспомнил про звуковое оружие из царства. Возможно, стоит заняться исследованием. Ну ладно. Мы вышли из тоннеля, но убитого генерала не нашли. Похоже, он здесь решил сам всем командовать но не ожидал попасть под нашу атаку, так что нет тела, нет доказательств, что он мертв, а значит, его могло просто вырубить. Очевидно, что Грас офицеры утащили его и сейчас налаживают оборону. Логово же походило на муравейник. Сканирующий импульс далеко не уходит, поглощаясь логовом. но на полторы сотни метров я все же пробился. Тут все в тоннелях, от норках и полусферических помещениях. «Сейчас мы находились в широком помещении, которое являлось оборонительным центром. Помещение было покрыто плотью и хитином. Всюду хитиновые щитки, свисающие, лопнувшие отростки, истекающие то ли кровью, то ли кислотой, а также трупы. Данное логово муравейник — это либо одно огромное живое существо, либо множество тварей, связанных симбиозом. Точнее сказать не могу, не хватает информации. Что будем делать?» Спросил Роман, подойди ближе. Я обернулся, так как сюда уже спускались марионетки. Брать штурмом. Судя по всему, генерал сосредоточился на внешней обороне, а внутреннее у него, на удивление, слаба. Иначе он не стал бы нас сам встречать. Если сможем взять логово... Я провел взглядом по людям. Здесь есть большие запасы регенерирующей жидкости. Если использовать ее в лекарствах, можно излечить все болезни... Омолодить организм и многое другое. Люди удивились, причем сильно. Это правда? спросил датский король. Странно, что он хочет услышать, что я пошутил? Правда, но пусть и жадность не отманивает вас. Все не так просто. Даже если так, мой сын позорище, а внуки еще маленькие. Мне надо протянуть подольше, иначе страна гарантированно развалится, ответил король и был он предельно серьезным. «В таком случае действуем осторожно, но при этом времени у нас немного. Генерал может запросить еще подмогу. А сейчас...» Я кивнул на роботов. Они уже помчались в тоннеле. «Поддержим пехоту, пока не прибудут тяжи». Хасе, Кир и остальные тяжелые пехотинцы уже собирали свои элитные отряды. Марионетки будут давить количеством, а элита — качеством. Вот только первые застряли в первом же зале, Сотни пехотинцев с лазерами и турели на потолке, что плюются кислотой. Но наши 40 бойцов просто смели жуков. Король викторию Эммануэль Ричи своим даром прижал жуков к земле, а остальные просто рванули вперед и разметали жуков. Хлынувшие за нами марионетки всех добили, а мы уже были в следующем зале. «Пользователь, кажется, мы сильно недооценили землян», — подметил лари Теперь я понимаю, как они победили в первой войне. Согласился я, смотря на представителей сильнейших людей этого мира. Как я уже ранее говорил, если бы аристократы объединились и ударили по жукам, земля уже давно была бы очищена от этих тварей. Не могу не согласиться с этим. Мы прорывали один оборонительный рубеж за другим. Похоже, горные базы совершенно бесполезны против группы силачей. «Та, что в Австралии, там все в оборонительных сооружениях и мощных лазерах. Нас бы там разорвали на части. Но здесь мы даже не стали пользоваться отравляющими веществами и прочими хитростями. Просто сносили один оборонительный рубеж за другим. Лазеры, плазма, кислота – все это было бесполезно, если жуки не могут поднять оружие». Лари, как сумасшедший, анализировал происходящее вокруг, фиксируя все данные, а я наблюдал за дарами и людьми, которые их применяют. Они могли за раз, без каких-либо проблем для самочувствия, выплеснуть из себя несколько сотен элей. Сотня с лишним пехотинцев обычно такое не переживали. И когда мы пробились через последний рубеж обороны, оказались в гигантском помещении с множеством метровых в диаметре трубочек, начинающихся в потолке и уходящих в пол. От них тянулись маленькие трубочки. Похоже, здесь питаются грас. Видимо, здесь скапливаются солдаты, перед тем, как двинуться в зону. И здесь было три коридора. Во всех них побежали марионетки и собаки-роботы. Мы же устроили себе привал, дабы восстановить силы. Но отдых длился недолго. Логово генерала оказалось беззащитным. Больше не осталось рубежей обороны, поэтому марионеткам уже никто не мог оказать сопротивление. И вот мы идем по широкому коридору по хитиновому полу. Всюду можно было заметить убитых жуков, а также поврежденных роботов. Уцелевшие марионетки тип-1 столпились перед сфинктером дверью и дальше не шли, дожидаясь нас. Я лишь хмыкнул, подойдя к двери и выпустив сканирующий импульс. Сунув руку в отверстие в стене, открыл дверь и тут же получил плазмы в грудь. Но или барьер защитил меня? Спасибо, Катя. «На колени!» — крикнул Клавдивальдемар III, король Дании. Он применил дар, атакую ГРАС офицеров, и те попятились. А затем мы их расстреляли из лазеров. Помещение же было обычным штабом ГРАС. Я уже бывал в таких. Разве что они были в разы больше. Но в целом тут все есть. Пруд, в котором они получают информацию, пункты управления, которые усиливают телепатические способности офицеров и позволяют тем командовать войсками, а также что-то вроде мозговых центров. Ладно, неважно. Я подошел к генералу, лежащему за прудом. Гуманоид. Выглядит несколько иначе. Видимо, эволюционировали за... Не знаю, сколько лет прошло уже. Да и, честно говоря, не хочу знать. — Ну и урод! — подметил Роман, подойди ближе. «Жука -человек — Жука-человек? Я ничего не ответил, и, получив от Кати плазменный меч, отрубил твари голову и почувствовал мощный энергетический всплеск. — Все! — Зона 12 прекратила свое существование. То, что осталось без командования, не продержится и нескольких дней. Поздравляю с победой! Я обернулся. А теперь прошу всех покинуть это место. Будете мешаться. Вскоре Логово начнет умирать, и нужно действовать быстро. Люди некоторое время колебались, но романы Ван Ли первыми пошли на выход, а затем и все остальные. Ну и я с ними. Это было. «Легко. Уверен, была бы со мной такая сила, мы бы в Швеции обошлись и без ядерной бомбы. Но уже не важно. Сейчас сюда телепортируют горничных, Ларри с Иваном и всех остальных. Они соберут все ценное. Ну а мы...» «Босс, вы уже все, что ли?» Недоумевал Хассе с большим отрядом. Они только прилетели. «Да, если скучно, займись остальными узлами». «Пехотинцы могут командовать небольшими отрядами, но когда командуют только пехотинцы до обороны одного большого объекта, к примеру, узла, то ничего путного из этого не выходит. Так что не факт, что узел даже будет стрелять в ответ». Вскоре мы погрузились в десантный корабль и полетели в Равенну. Люди молчали, я тоже молчал. Все сильно устали. Лагерь перед городом был полон палаток, техники и людей уставших, раненых людей. И сейчас все они поднимались на ноги. Мы же приземлились прямо перед ними. Опустился трап, и первым вышел итальянский король Виторио и Эммануэль Ричи со своими генералами, шедшими позади. Он сурово окинул солдат взглядом и молча поднял руку со сжатым кулаком. За ним руки подняли и генералы. Солдаты застыли и словно забыли, как дышать. А затем один за другим подняли руки со сжатым кулаком. Затем раздались крики, и солдаты начали обнимать друг друга и радоваться. Похоже, король без слов объявил о нашей победе. И это и правда воодушевляет. Искренняя радость, слезы на глазах и счастье. Ад, в котором жили их деды, отцы и они сами, сегодня закончился. Мы же отправились в Равенну, где у короля была своя резиденция. Но сперва посмотрели на флот. И выглядел он откровенно плохо. А вдоль берега валяются трупы стряков, которых из моря выбросило волнами. Корабли мы починим, технику восстановим, павших похороним, раненых вылечим. И война продолжится. Сегодня Грас потерпели очередное сокрушительное поражение. А Чапи показал, чего стоит. Как только добрались до резиденции, нас развели по комнатам, где мы привели себя в порядок и вскоре собрались за большим столом. Дарья и несколько служанок короля начали разносить еду, которую сами и приготовили. Но здесь присутствовали, конечно же, не все, иначе попросту не хватило бы места. А лишь я, Роман, датский король, шведский принц, ну и итальянский король. «Сперва уточню», — сказал Витторио Эммануэль Ричи и посмотрел на меня. «Точно все». В ответ я вытянул руку, и в ней появился планшет, на экране которого выводилась картинка со спутника. Тумана в Италии почти не осталось. В Альпах пока есть, но ненадолго, он там продержится. Не знаю, как вас благодарить, потому что я даже мечтать об этом не мог. Вы знаете, как нас отблагодарить. За меня ответил Роман, помочь окончательно изгнать жуков. Остальные молча кивнули. «Мы сделаем все, что в наших силах», — согласился король. «Но с чего конкретно начать?» «Займите границу с соседями и поставьте ее на замок, дабы всякие нехорошие люди к вам не лезли». Начал я объяснять. «Я построю вам аванпосты. Они помогут. Также распустите часть армии. Это поможет улучшить настроение в обществе и покажет соседям, что вы не собираетесь с ними воевать. А то я заметил, что они тут у вас нервные все». «Хм, есть такое», — согласился король. «Но что делать с таким количеством уволенных?» «Записать их в ликвидаторы зоны?» — предложил Ван Ли. «С чем я согласился?» «Да. Пусть очищают землю от кислоты, мутантов и прочих опасностей. Экономику же теперь можно свернуть с военных рельсов». «А как же...» — начал было тот, но я перебил. «Все будет. Сперва нужно, чтобы экономика смогла ожить. Хотя бы, чтобы вздохнула и начала показывать признаки жизни». «Поэтому всех безработных отправляете на восстановление страны, мы с этим поможем». «К тому же...» «Я вытянул руку, и там появились кристаллы. Я их расставлял один за другим. В итоге половину стола заставил. Вторая половина была в блюдах, полных еды. Много?» «Все удивились». «Это далеко не все. Но и не важно. Главное, что здесь хватит денег, чтобы закупить у нас технику, материалы, снаряжение и все, что нужно для восстановления страны. Хорошо, — согласился Викторио Эммануэль Ричи. Я могу выделить беспроцентные кредиты на пару лет, — добавил Роман, удивляя всех. Мы не сможем отдать, — покачал король головой. Сможете, причем за год управитесь, — возразил я. Итальянский король смотрел на меня задумчивым взглядом. И все же решился. «Так и быть. Доверюсь вам. Вы спасли мою страну, и теперь мы ваши союзники». Он встал и протянул руку. А когда всем пожал руки, мы наконец-то приступили к еде. Силы нам были нужны, потому что после сытного ужина у нас состоялась пресс-конференция на фоне парящего космического флота и морских кораблей. Все они выглядели печально, но зато показывает, насколько тяжелым было сражение. «Люди!» «Итальянцы, сегодня мы совершили, казалось бы, невозможное», — выступал король. «Двенадцатой зоны ныне более не существует. Остатки жуков добиваются, а граница берется под наш контроль. Теперь все будет иначе. Мы начнем восстанавливать свою страну. И вот!» Он держал в руках два пятикилограммовых кристалла идеальной чистоты. «Добыча позволит нам закупиться материалами и техникой». Мы восстановим свои земли. Они вновь станут плодородными, богатыми и процветающими. А мы с вами забудем про нищету и голод. Однако...» Сделал он небольшую паузу. Война еще не завершена. «Пока жуки не истреблены, мы не сможем жить спокойно. Поэтому, как член Человеческого Альянса, мы продолжим сражаться. Теперь это будет иная война». Он указал на космические корабли. Я объявляю о массовой демобилизации. Я сокращу армию минимум вдвое, а демобилизованные солдаты смогут заняться восстановлением наших земель. Также армия претерпит изменения. Будут созданы элитные подразделения, которые продолжат борьбу с жуками, но туда будут набираться лишь лучшие из лучших. Подробности я сообщу потом. Сейчас же... Король тяжело вздохнул и улыбнулся. «Сейчас же хочу просто поздравить всех вас. Мы победили!» На этом выступление короля завершилось, как и его силы. Да и мы были истощены. Так что ушли спать, а утром вернулись в Рим, где на главной улице собрался весь город. Люди кричали, махали и разбрасывали лепестки цветов, а мы медленно ехали и махали руками, пока не доехали до дворца. Романы остальные уже улетели... Также начался вывоз техники из страны. Осталась лишь тяжелая пехота, что сейчас вместе с роботами зачищают Альпы. Но, как я и говорил, с этим проблем нет. Без генерала и грас-офицеров оборона узлов потеряла в качестве. Флот тем временем прилетел в Магнитогорск на ремонт. Морской флот пытаются подлатать сами моряки и мои роботы, после чего они поплывут на свои военно-морские базы. Там начнется полноценный ремонт. Ну а время состоялось заседание правительства. Еще ряд громких заявлений, и на следующий день прилетели послы из разных стран. Формально, чтобы поздравить короля и Мануэля Ричи с победой. А на самом деле всем нужно было одно. Точнее, один. Так что после официальной части они один за другим направились ко мне. Сэр Генри Альджернон Фицрой Саммерсет. Герцог Вестминстерский. Обратился я к высокому худому мужчине, сидевшему передо мной за сравнительно небольшим столом. «Почему именно я, мы и Чапи в целом?» «Потому что двенадцатая зона», — кратко ответил посол из Британской империи. «Тогда вы должны понимать, что сил у нас осталось мало, в отличие от ваших соседей. Франция и Германия почти не пострадали от вторжения. Почему вы не обратитесь к ним за помощью?» Потому что мы уже обращались, и условия их помощи такие, что нам проще сразу капитулировать. Стало быть, Чапи дешевле? Разумнее, возразил тот. Я бы посмеялся над этим, но не буду. Британская империя чертовски богата, и вместе с Францией до Германии они активно грабят Африку. А еще они контролируют немалую часть мировых финансовых потоков, но и британцам много кто должен денег. «Очень много кто, а также именно британцы, стояли за многими бедами российского царства». «Хорошо, но зачем нам помогать именно вам? У меня там, к примеру, посол из Японии стоит». «Мы заплатим». «Значит, мы все-таки дешевле». Теперь я все же рассмеялся. «Вы, в отличие от этих шакалов, от Италии не забрали, к примеру, часть территории за помощь и монополию на некоторые виды товаров». Слегка вспылил тот. «Сурово, не спорю. Но почему вы сами не можете справиться? Вы же империя и контролируете обширные земли по всему миру. Плюс у вас много денег. Неужели вы не можете нанять войска, если своих нет?» «Мы не можем». Тот прикусил губу и колебался, но все же взял себя в руки и выдал. «Пообещайте, что то, что я сейчас скажу, останется только между нами». «Хорошо, говорите». Император погиб во время десантирования инсектоидов. На дворец упало несколько крупных десантных капсул. Сказал тот. «И у меня глаза на лоб полезли. Знаю, что вы скажете, что нас предупреждали, но ваши предупреждения остались неуслышаны. Императору внушили, что наши ПВО совсем справятся. В итоге все закончилось катастрофой. Да уж, но тогда такой вопрос». «С кем договариваться-то?» «Я так понял, у вас анархия?» «До такого пока что не дошло». «Ясно. Значит, идет борьба за власть. И пока она идет, всем плевать на жуков, и это проблема аристократов на местах. Я правильно все понял?» «Да, все так и есть». Он обреченно вздохнул и откинулся на спинку стула. «Армия и правительство парализованы. Кто-то что-то пытается делать... «Но жуков убьют, а второй возможности стать императором не представится». «Примерно так я себе это и представил», — кивнул ему и задумался. «Как и то, почему вы не смогли договориться с Францией и Германией? Те решили воспользоваться анархией и сразу потребовали невозможное, дабы потом можно было договориться до чего-то более реального». Мужчина не ответил, но вижу, что я угадал. «Похоже, не зря я начал читать книги». Сразу многое понимаешь. Правда, половина книг была про то, как человек из будущего попадает в Сталина или же как-то иначе спасает СССР. Но неважно. Книги интересные, показывают разный взгляд на события этих времен. Также я прочитал немало книг про Первую войну с инсектоидами. Но сейчас это не неважно. Я подумаю и обговорю с остальными. Вы же обдумаете, что и как сможете нам предложить... «Пока что я вижу, что мы приходим, наши воины отдают жизни за вашу страну, а потом вы нам говорите спасибо и выставляете за порог». «А как же миллионы жизней? Вы будете смотреть, как они умирают?» — надавил тот. «Чем миллионы жизней британцев лучше миллионов жизней, к примеру, бразильцев или аргентинцев?» — спросил я. А тот поморщился, будто я сравнил дорогую благородную лошадь из очуханного ишака. «Надеюсь на ваш положительный ответ. Он ушел. А я проводил его взглядом. Похоже, то, что пишут про снобизм и расизм британцев, не такая уж и выдумка». А затем меня посетили послы Аргентины и Бразилии. Не зря же я их упоминал. А после них был представитель США. «Нанять нас?» — удивился я, смотря на чернокожего мужчину перед собой. «Да, мы хотим нанять вас, чтобы вы помогли нам с жуками на нашей территории». Уверенно заявил тот. «И сколько же вы готовы предложить?» Спросил я, интереса ради. На что тот хмыкнул и протянул бумагу. «Также мы забудем про инцидент с Мексикой. Прошу прощения, но я никак не пойму. Сколько войск вы хотите нанять? Тысячу бойцов?» Недумевал я, читая документ. «Весьма размытый. Указана лишь цена заказа и цель. Мы хотим нанять все ваши войска и в цену включена Мексика». Благородно пояснил тот. «Ну, во-первых, мы не наемники. Во-вторых, вы не можете включить Мексику, потому что это независимое государство, которому, к слову, вы должны кучу денег». «Я не понимаю, о чем вы?» «Какие деньги?» Приподнял тот бровь, искренне недоумевая. «Как какие?» «Я посчитал, сколько вы выкачали нефти и газа из Мексики, сколько заплатили за нее и сколько она стоила на рынке на тот момент». «Вы, выходит, задолжали Мексике сотни миллиардов долларов. Это без процентов. А если с процентами, то там уже за полтриллиона ушло. То, о чем вы говорите, это бред!» Возмутился мужчина, почти накричал на меня. «Да? Вот только документы говорят обратное. Так что можете засунуть свое возмущение глубоко себе в задницу. Ваше предложение я передам остальным членам Альянса». Но сильно сомневаюсь на положительный ответ. А теперь можете уходить. «Вы... вон!» — рыкнул я, ибо не хотел уже терять время на этого человека. Не понимаю, что у него в голове, но это не описать словами. Хочется вспомнить весь русский мат. Мужчина ушел, кинув на меня испепеляющий взгляд. А затем я встретился с представителем Объединенной Кореи. Это крохотная страна, но тем не менее, с развитой экономикой и большой численностью населения и успевшая поругаться со всеми соседями. Но, как я знаю, Китай вам активно помогает. Что вам еще нужно?» Спросил я после того, как выслушал корейца. «Средних лет мужчина, одет строго, причесан по-модному и при этом одаренный. Нам нужен спецназ и более ювелирная работа. Китайцы же бомбят кораблями, не особо беспокоясь о сохранности нашего имущества». «А сохранность людей вас беспокоит?» «Безусловно, волнует», — невозмутимо ответил тот. «Тогда я не понимаю, почему вы еще не выближуков. У вас же есть армия и военная техника». «Мы столкнулись с рядом трудностей», — неохотно произнес мужчина. «И наша армия оказалась не готова к сражению с пришельцами и мутантами», — ответил тот. «Я бы сказал что-нибудь саркастическое, но сдержусь. Продолжайте». Он посмотрел на меня и после минуты раздумий все же объяснил, в чем проблема. Во-первых, плотность населения. Корейцы вняли моим предупреждением, но как-то вяло. В основном они понадеялись, что десант жуков упадет в море или их не коснется. Но нет, еще как коснулся. В итоге из-за плотности населения очень тяжело перемещать войска. Грубо говоря, у них лишь одна столица с городами-спутниками занимает территорию в 100 километров в длину. При этом 70% страны занимают горы. Быстро перебросить армию в таких условиях весьма затруднительно. Во-вторых, эти самые войска – это легкая пехота, БТРы и почти полное отсутствие герметичной брони. Грубо говоря, они попросту не могут войти в туман. Впрочем, они даже до тумана не дошли. В-третьих, корейцы так долго тупили, что к жукам прилетела подмога из Австралии. Корейцы и ее прозевали, ибо страна находилась в состоянии паники. Теперь все три зоны в Корее оснащены лазерниками. Вот их китайцы и пытаются выбить массированной бомбардировкой. Но ну, а еще жуки засели в высотных домах и оттуда поливают плазмой всех, кто показывается на улицах. Да и лазерное оружие имеется». Я все это слушал, и у меня глаза лезли на лоб. Даже испанцы, которые изначально все сделали через задницу, взяли себе в руки и уже зачистили свою столицу от жуков и мутантов. Вскоре закроют остальные зоны, а тут... Ладно, буду думать. Позвал следующего, и ко мне вошел японец с бритой головой и одетый в кимоно. И тут же выхватил короткий клинок.